Глава 6 После моего возвращения из тени дома, я решил несколько дней ничего не делать, а полностью посвятить их отдыху в своей комнате, что и было проделано с очень большим успехом. Несколько дней растянулись почти на неделю, и все это время я в основном спал. Лишь иногда спускался на первый этаж, чтобы пообедать или поужинать в компании деда. В один прекрасный день я почувствовал, что полностью восстановил свои силы и готов к новым подвигам. Случилось это очень вовремя. Если бы я еще один день провел в постели, то просто прирос бы к ней с корнями. К ужину я вышел бодрый, радостный, чем удивил деда, который в последнее время стал мне делать замечания, что я начинаю выглядеть как сонная муха. «Я же тебе говорил, что этот день наступит, а ты мне не верил». Подмигнул я ему, уплетая жареную картошку с грибами. В твоем возрасте я никогда не проводил так много времени в постели. Ох, и здоров ты спать, внучка. Но если уж совсем честно, то в моем возрасте дед и не болтался по всяким тени домам, а потому меньше уставал. Но об этом я ему говорить не стал, пока это только лишь мой собственный секрет. Наш собственный, поправил меня Дориан. «Ну, наш». Сразу после ужина я решил оживить свой телефон, который все последнее время использовал в основном как часы. Лишь иногда я перезвонился с Нарышкиным. Точнее, это он мне все время звонил, чтобы выяснить, куда это я пропал. ма все все-таки вспомнил, что давно мне не звонил или случайно нажал?» Услышал я в трубке голос Лазаревой. «Каникулы уже неделю как начались. От тебя ни слуху, ни духу темников». — говорила она без злобы, скорее с обидой. — Имела право. Что еще сказать? Я ведь ей обещал сразу после экзаменов заняться нашим малахитовым ключиком, а сам исчез. Надо было позвонить на недельке. Что-то я оплошал. — Это потому, что ты ослиная задница, мой мальчик, — раскрыл мне истинную проблему Дорин. Сколько раз тебе нужно говорить, что девушки — это не Корвин. Нельзя забывать про обещания, которые ты им дал. При чем здесь корвен недовольно спросил я лепишь что только в голову придет как это да ты бедной птице уже три раза обещал со дня на день за третьей частью амулета отправиться забыл а я отстань сказал же сходим ты куда пропал максим случилось что то выдернула меня из разговора с мором полина очень хорошо сделала между прочим Грубиян». ничего не случилось отдыхал честно ответил я «За год наук всяких понабрался, нужно было мозги в порядок привести». «Привести твои мозги в порядок — это нереально, Темников. Не ставь перед собой невыполнимых задач, только время потеряешь». «Точно. Обиделась». «Ну, знаешь, у тебя там тоже в голове хватает всякого. Иногда сам удивляешь, что девчонка о таких вещах думать может. Как выдашь что-нибудь...» «Помня о правиле, что лучшая защита — это нападение, и я решил не отмалчиваться». С Полиной так нельзя, а то мигом на голову залезет. — Ладно, не рычи, львенок, — усмехнулась она. — Будем считать, что твои нежные мозги без отдыха обходиться не могут, иначе совсем в кашу превратятся. Говори, чего звонишь? — Сама-то как думаешь? — Давай с нашим малахитовым ключиком разберемся. Меня так и распирает от желания замочек под него найти. — Прямо мои мысли читаешь, Макс. Я вот тоже только о нем и думала в ожидании окончания экзаменационной недели. Вот и упрямая. Ну, чего ты начинаешь? Проехали же только что. Ладно, хрен с тобой. Будем считать, что проехали. Вынуждена тебя огорчить, Темников. Придется тебе еще недельку потерпеть. До этого ты не мог, а теперь у меня не получается. У нас с дедом два срочных заказа сейчас в работе, и ни один я затянуть не могу. Блин, жалко. Может быть, все-таки денек выдернешь из своего рабочего графика? Мы же одним днем справимся. — Никак, Макс. Вообще без шансов. Это мои постоянные клиенты, и я не могу их подставить. Причем такие, которые платят очень много, а вопросов задают мало, так что... — Ну, если так выходит, значит, будем думать, что мудрость — все, что не делается, то к лучшему придумали не зря. Мы условились с Лазаревой, что завтра вечерком сходим куда-нибудь поужинать и немного поболтать, да то мы распрощались. Вот только недельку без дела сидеть я не собирался. Поэтому со следующего дня присоединился к деду в его работе по магазинам и лаборатории. Я туда гонял на моем новом мопеде, который поджидал меня после возвращения из Китежа. Он и был тем самым сюрпризом, о котором мне говорил дед. Этот был тоже фирмы Судзуки, только немного мощнее прошлого. На нем можно было больше сотни разгоняться. Дориан был, правда, в полном шоке от наших с ним поездок, но это мелочи, со временем привыкнет. Перестал же он мне со временем насчет прошлого мопеда мозги компостировать. Вот и здесь то же самое будет, хотя своего предыдущего двухколесного друга я все-таки вспоминал частенько. Первые несколько дней я с удовольствием занимался всякими торговыми делами, а вот вторую половину недели мы с ним практически безвылазно просидели в лаборатории экспериментировали до красноты в глазах с тем самым ярко-желтым эликсиром, который я ему притащил на исследование. Вечером субботы случился праздник. Мы разгадали его состав. От радости мы с дедом прыгали по лаборатории, как орангутаны, а вокруг нас звенели баночки и пробирки. Но еще бы нам не прыгать. Одно из самых сложных зелий, которое мне приходилось готовить. Если обычные эликсиры состояли из 4-5 компонентов, то в этом было 9. Охренеть просто. Самое удивительное, что последним компонентом оказался алый шипоцвет. Очень редкое ядовитое растение, которое крайне трудно не только найти, но и добыть. Почти со 100% вероятностью рядом с ним будет берлога шипозверя, который селится рядом с этим растением. Шипозверь ⁇ это такая опасная зверюга, которая очень похожа на медведя. Только у этой дряни еще хвост есть с огромными шипами, которым он пользуется как дубиной. Они почти во всех лесах водятся, но сами обычно не нападают. Только если их потревожить или вот попытаться под цвет стылить. Так вот, обычно эти растения используют только для приготовления сильнейших ядов и никак не для обычных эликсиров. Иначе ими можно было запросто отравиться. Причем, если не выпить противоядие в ближайшую минуту, то можно и ноги протянуть. Долго этот яд не ждет. Вопрос, как его тогда применять без риска для здоровья? Ответ мы с дедом нашли практически сразу. Нужна искрица. Этот камень есть у меня дома. Спешно закрыв лабораторию, мы с ним поехали домой, где откололи от камня совсем крохотный кусочек, который можно было положить в рот во время испытаний. Чем хороша искрица? Она гладкая со всех сторон всегда. На янтарь чем-то похожа. Так что даже если камень случайно проглотишь, то потом он выйдет естественным образом и при этом не поранит желудок. Испытание эликсира дед взял на себя и запретил мне категорически. Сказал, что проводить такого рода пробы — это удел старших. Если что случится, то свое он уже пожил, а я еще молодой совсем. «Ничего не случится, не переживай». «У меня здесь пара противоядий с собой. Одну уж как-нибудь волью в тебя», — заверил я его. Дед зажмурил глаза, сделал небольшой глоток эликсира, и он начал исчезать. Точнее, даже не так. Прямо на моих глазах он постепенно становился прозрачным. Точно такой же эффект получался, если выпить фантомное зелье. Вот только там еще полагалось светиться, а дед оставался таким, каким был. Вскоре он стал прозрачным практически полностью, и через него можно было запросто видеть стену. Прикольно, конечно, чего уж тут. Прозрачного деда у меня еще не было. «Как себя чувствуешь? Не тошнит?» — на всякий случай уточнил я, пока не случилось чего-нибудь плохого. «Да нет, все хорошо». Он протянул руку к тарелке с конфетами «Мишка на севере», попробовал взять одну и... «У него ничего не вышло». То есть, получается, он не просто стал прозрачным, а чем-то вроде иллюзии. Это длилось секунд десять, а потом он мгновенно вернулся в свое обычное состояние. «Дед, ты вроде как иллюзией был сейчас». «Ты понимаешь, что это значит, внучек?» — спросил он, с удивлением глядя на меня. «Получается, что так можно и через стену пройти». «Круто, правда?» — с улыбкой спросил я. Я бы так не радовался на твоем месте, Максим. В отличие от меня, дед что-то не особо радовался. Нам с тобой ни в коем случае нельзя торговать этой штукой. Иначе нас посадят в тюрьму. Представляешь, сколько всяких проходимцев может купить этот эликсир? Я даже не хочу думать, куда они могут попытаться проникнуть при помощи этой штуки. Значит, мы не будем им торговать. «Пусть этот эликсир останется одним из секретных рецептов рода Темниковых», — сказал я. «Все равно ведь круто». «Согласен, внучек, это очень круто. Даже круче, чем я думал. А вот насчет секрета ты прав. Пусть этот эликсир останется нашей с тобой тайной, хорошо?» Дед строго смотрел из-под своих густых бровей и ждал от меня ответа. «Так ведь я сам это предложил. Хорошо, конечно». Тогда пообещай мне две вещи. Ты никогда не попытаешься его продать кому-нибудь, даже если тебе предложат очень большие деньги. Я все понимаю, дед, не маленький же ребенок. Не волнуйся ты так, тебе вредно, у тебя ведь давление повышено. Я тебе обещаю, что никому его продавать не буду. Денег у нас и так выше крыши, столько даже не надо. И сам его тоже использовать для плохих целей не будешь? — «Правильно я тебя понимаю. Ну ты прямо из меня малолетнего бандита делаешь. Нафига оно мне? Банки грабить, что ли?» Дед осторожно закрыл пробкой небольшую бутылочку с ярко-желтым эликсиром и сунул ее в карман. Сказал, что припрячет в укромное местечко. Какое именно, только один он будет знать. Вот же перестраховщик. Все-таки решил уберечь меня от соблазна свернуть на кривую дорожку. Хотя прикольно было бы, да, Дориан? Меня называли бы «Неуловимый Макс», «Самый страшный грабитель в мире». Со мной не могла бы справиться полиция ни одной страны. Правда, как-нибудь пристрелили бы при случае. зелье это недолго работает. Обязательно случился бы прокол рано или поздно. Но тебя же это не беспокоит, правильно я понял? Ох, какой же ты скучный тип, Дориан. С тобой же просто свихнуться можно. Ну что же, по крайней мере, я теперь совершенно точно знаю, как в пещеру попал тот тип с дневником игрока невидимки Что же, согласен, этот эликсир — очень хорошее оружие против любых замков. Победит любые, даже с самым хитрым механизмом. Вот так пролетела неделя, и пришло время нам с Лазаревой выдвигаться в поход к шепчущему Малахитовому дому. Она сама позвонила мне в воскресенье утром, чтобы проверить, «Не пропал ли я снова на неделю?» Мы с ней договорились на утро следующего дня, если не случится никаких форс-мажоров у кого-нибудь из нас. В этот раз мы с ней были вдвоем. Я очень хотел взять с собой Брагима, но у него никак не получалось сопровождать меня. К большому сожалению, призраки еще в пятницу укатили вместе с Жемчужниковым на какой-то заказ по делам наших теней. Там они пробудут почти неделю, так что... Как и в том случае с Лазаревой, клиент был очень важный и щедро оплачивающий наши услуги. Поэтому уехали куда-то далеко, аж под Казань. Дернуть Ибрагима на денек не получится. «Ты когда-нибудь была в Бургтопях?» — спросил я, когда мы пробирались к дому Соболевых через болото. «Вот ты склерозник, Темников. Я же тебе уже отвечала». «Ты мне про дом отвечала. Про болото я тебя не спрашивал ничего». — Я, в отличие от некоторых, по болотам не лажу. Здесь ничего для меня интересного нет, — ответила Лазарева, тряся ногой и пытаясь вытащить сапог из болотного ила. — К тому же воняет сильно. — Знаешь, я вот когда хожу в твои места заветные, там иногда воняет так, что у меня в глазах темнеет. Так что здесь по сравнению с ними просто акациями пахнет. — Чувак! Парень наконец удалось освободить ногу из ила. — Дерьмом здесь пахнет, а не акациями. Я даже не знаю, что ты здесь забыл. Ты же где-то в этих местах малахитовый ключик нашел? Ну да, ответил я и вспомнил про радужного крокодила, которого выпотрошил Ибрагим. Но что здесь делал, говорить не буду. Слишком страшная история для девчонок. Потом ночью спать не будешь. Понятно. Тогда иди молча и смотри под ноги внимательно. Тут в некоторых местах слишком ил подозрительный. Мне кажется, где-то рядом запросто тот оказаться может. Иди вслед за мной. Шаг за шагом мы пробирались вперед, приближаясь к малахитовому шепчущему дому. Судя по отметкам, которые я для себя сделал, он уже где-то рядом. Чтобы не заблудиться, Полина время от времени сверялась с картой, которую она раздобыла в краеведческом музее. Все-таки удивительное место, бурая топь. Ветра нет совсем. Тишина стоит такая, будто в каком-то вымершем месте оказался. Даже птицы поют чуть тише. Да и те совсем не такие, как в обычном лесу. Здесь, наверное, особенные живут какие-нибудь, болотные. В общем, проклятое место какое-то, вот что я думаю. Как и велела Лазарева, я не отставал от нее и старался попадать в ее следы. Ил вел себя как настоящий предатель. Пытался не отпускать наши ноги и моментально их засасывал. Сволочь! К тому моменту, когда мы увидели сквозь деревья силуэт двухэтажного особняка, Мы с ней уже устали, как черти. катился градом, дышали тяжело, в общем, хорошего мало. Самое плохое, что ведь и места нет подходящего, где можно было бы остановиться и хоть немного передохнуть. Вокруг, куда ни глянь, одно сплошное болото. Просто целый болотный мир какой-то, в самом деле. Хоть на дерево залазь отдыхать, как леопард. Если бы мы с ней дальше продолжали в том же темпе, То долго не выдержали бы. Максимум через час нашим силам пришел бы конец. Что бы тогда было? Хороший вопрос. Здорово, что он останется без ответа. Чем ближе мы подбирались к дому, тем все более подозрительным казалось мне это место. Сам особняк произвел на меня сильное впечатление. Это было совсем не то, что на картинке в интернете. Вживую все это выглядело намного мощнее. Полностью покрытый густым темно-зеленым мхом двухэтажный дом выглядел так же таинственно, как и опасно. Первое, что приходило в голову, это была мысль о том, что болото попросту сожрало огромную домину. Если только не вспоминать о том, что сначала дом стал необитаемым, и лишь потом вокруг него образовалось болото. Никакого забора вокруг дома давным-давно уже не было, а вот во дворе хватало разнообразных странных конструкций. Для начала мы нашли что-то вроде сцены, полностью вытесанной из камня. Перед ней стояли два ряда каменных стульев, по семь штук в каждом. «Похоже, в этой семейке раньше очень любили семейные представления», — сказала Полина, проводя рукой по замшелой спинке одного из стульев. «Фу, мерзость какая! Все мхом покрылось. Он здесь как песок в пустыне». «Ну да, в пустыне песок, здесь мох и плесень. Все работает как надо», — сказал я и забрался на сцену. О, а с ней правда вид классный. Ты что, решил мне стишок рассказать? Улыбнулась она. Давай, я Лермонтова люблю, если что. А, сейчас, как там? А, точно. Листья в поле пожелтели, И кружатся, и летят. Лишь в бару поникшие еле Зелень мрачную хранят. Браво, молодец! Крикнула Полина и захлопала в ладоши. Никогда бы не подумала, Что ты Лермонтова знаешь. «Ты меня не перестаешь удивлять, Темников!» «Но «Ну, еще бы мне его не знать», — сказал я, затем поклонился как артист после выступления и спрыгнул со сцены. Я его на русскую литературу полночи зубрил. Все оно почему-то мне не давалось. «Смотри, Макс, там шатер стоит какой-то, видишь?» Она указала мне рукой на сооружение, которое я поначалу вообще не заметил. Оно и правда было очень похоже на цирковой шатер. Под толстым слоем плесени и мха в некоторых местах можно было даже разглядеть разноцветные полоски. «Ну да, похоже на то», — кивнул я. «Пойдем посмотрим, что внутри». «Прямо маньяки какие-то были, эти Соболевы. Для концертов специальные сцены выстроили, а для акробатических этюдов цирковой шатер. Так что ли получается?» — спросила у меня Лазарева по пути. «Знаешь, такая нездоровая любовь к искусству начинает пугать. По-моему, строить собственный цирк — это уже явный перебор. В этот момент вокруг нас послышался тихий и едкий смех, от которого у меня похолодело внутри. «Ты слышал?» — испуганно спросила Полина и подошла ко мне поближе. «Мне становится здесь страшно, Макс». Я обнял ее и прижал посильнее. Девушка и правда слегка дрожала. «Ты чего испугалась, Лазарева?» — спросил я, пытаясь говорить как можно веселее. Ты же сама рассказывала, что здесь голоса какие-то все время слышат. Вот это он и есть один из них. Ты не забыла, что этот дом шепчущий называется?» Хоть я и пытался казаться веселым и бесстрашным парнем, который не боится ничего на свете, на самом деле мне тоже было не по себе. Можно даже сказать «очень-очень не по себе». Местечко и правда выглядело каким-то жутким. Мы постояли несколько минут, прислушиваясь к звукам вокруг. Но странный смех больше не повторялся. Я почувствовал, что Полина перестала дрожать, и ее тело немного расслабилось. «Ладно, идем дальше», — сказала она, и освободилась из моих крепких объятий. «Я хочу посмотреть, что там внутри этого шатра. Надеюсь, нас никто не сожрет». «Да, я тоже», — уверенно сказал я, и на всякий случай вытащил свой меч из футляра. «Только давай я лучше первым пойду. Мне так будет спокойнее». Пожалуйста. — ответила она и демонстративно сделала шаг в сторону. — На этот раз с большим удовольствием передам тебе это право. Кстати, я не так уж испугалась, как тебе показалось. — Угу, как же. Так я ей и поверил. В этом вся Лазарева. Уже жалеет, что на минутку проявила передо мной слабость. Вот же характер вредный. — Верю, — сказал я и пошел вперед. — Давай не отставай, а то волчок за задницу укусит.